Я надел шлем-шапку на голову и выкрутил инвертор до упора. Я понимал, единственное, что может нас сейчас спасти, это помощь Монолита. Никаких способов попросить о них, кроме сеанса связи через ноосферу, я не знал. Когда я почувствовал, что канал открылся, я заорал. «Тёмные! Вы меня слышите? Это комбат! Вова! Прошу помощи! Для себя и своих друзей!» Некоторое время мне никто не отвечал, но потом я услышал спокойный, тихий голос. Голос темного, которого я про себя называл китайцем. «Мы чувствуем, ты сделал то, о чем мы тебя просили. Поэтому мы поможем тебе». «Нам нужна лодка!» По моим щекам, кажется, текли благодарные слезы. «Лодка вам не поможет. На ней вы не сможете пересечь канал. Там сейчас слишком много...» «Китайц запнулся...» «Жизни». «Тогда что нам делать? Нам нужно к насосной станции. Там нас ждет наша группа!» Я говорил все быстрее и быстрее, практически тараторил. «Ты и твои спутники умеете ездить верхом?» – неожиданно спросил китаец. И, не дожидаясь ответа, добавил «Ждите лошадку». «Ну, что они сказали?» – вцепились меня трое моих товарищей, когда я снял шапку и оттер обильный пот со лба «Все-таки разговаривать с призраками – это вам не бигмаки с колой лопать». «Сказали, ждите лошадку», — устало произнес я. «Чего?» «Чего слышал?» «Может, железную лошадку?» «Может, мясную?» «В смысле, мутанта какого-то вроде снежка?» «Дяденьки из Монолита не уточнили». «Что они там курят, эти темные?» — с тоской спросил Тополь, отворачиваясь от меня. «Мы сели на траву и принялись ожидать. Не то, чтобы мы так уж верили в лошадку. Просто ничего другого нам не лезло в голову. Лошадка устроила такую ломлю в посадке по правую руку от нас, что мы были просто вынуждены встретить ее окнем из автоматических пистолетов. Уже не помню, кто из нас троих сообразил, что это есть обещанный темный спаситель. Может, это был и эфрейтор Шестопалов в подтверждение евангельского принципа «блаженны нищие духом». В общем, мы прекратили стрелять и дали существу подойти ближе. «В рот мне ноги!» – ахнул майор Филиппов. «Я бы разделил его экстаз». если бы не встречался с существом раньше. Перед нами стоял полевой роботоискатель Авель собственной персоной. Могучий механический кентавр. Приземистый и обтекаемый корпус на четырех суставчатых конечностях. В передней части корпуса призматическая башня высотой под 2 метра. Это был, так сказать, торс кентавра. В торс венчали два черных яйцевидных объекта, отполированных до зеркальной гладкости. Эти положенные на бок черные яйца крепились к башне-подобному торсу при помощи гофрированных рукавов. Конечно же, гофрированный рукав шея мог удлиниться до нескольких метров, позволяя голове заглядывать за угол, например, или в какую-нибудь дыру. Очень мультяшная такая шея. А по бокам башни крепились конечности манипуляторы – руки кентавра. Они имели огромное число степеней свободы. Могли выгибаться назад, вперед, вправо, влево, вращаться, вытягиваться, удлиняться. Имелись у Авеля и различные смертоносные вооружения – гатлинги, лазеры, огнеметы. Но они были до поры до времени упрятаны в транспортный отсек, а также специальные наплывы по бокам корпуса. «Авторизируйтесь или будете проигнорированы», – сказал нам робот места здрасти. «Здорово, Авель!» – бодро выкрикнул Тополь. «Сто лет не виделись!» «Авторизуйтесь или будете проигнорированы!» «Смотрю, за эти годы умнее ты не стал!» печально констатировал Тополь, но тут же добавил, «Но ценим мы тебя не за ум». Как и Тополь, я был рад видеть черкнутого робота-кентавра, ведь его мощь и ходовые качества были мне знакомы отнюдь не по ютубовским роликам. Одного я не мог разуметь, как это темным удалось взять полевого искателя в оборот, не иначе, как специально перепаивали что-то у него в башке. В общем, пора было авторизоваться. Я сталкер Владимир Кушкарев по прозвищу Комбат. Вы опознаны, механическим голосом сказал Авель. Следующий. Я сталкер Константин Уткин. В общем, мы представились. И что, спросил Тополь, будем ехать верхом, как раньше? Да, только шестопалово я бы спрятал в транспортный отсек. Не уверен, что он удержится сверху после генетических экспериментов доктора Тауна. «А может, и меня тоже, в транспортный?» С робкой надеждой спросил майор Филиппов. «Сил нет уже. Психика отказывает». Я кивнул. «Если бы это была моя первая экспедиция в зону, как у майора, моя психика уже давно отказала бы. Больно я нежный». Недаром мы так спешили к бойцам, оставленным под командой лейтенанта Чепракова. Ох, недаром. Когда яркие фары на левой башке Авеля осветили подступы к второй насосной станции, мы увидели тревожные признаки близкой беды. Десятки, сотни истерзанных пулями и осколками мелких мутантов ковром устилали землю. Мой наметанный глаз легко опознал пятнистые тушки так называемых тушканов, а также многочисленные черные скопления вредоносных крыс-рогачей. И что особенно насторажило, небдительного часового сжимающего со раскаленной стрельбы АК-74 – ни хотя бы отблеска от стеклянного зрака прибора ночного видения. Не успели мы с Тополем обсудить виденное, когда слуха донеслась скупая автоматная очередь и истошный визг раненого тушкана. «Я же тебе говорил, что эти тут сами долго не продержатся», сказал Тополь пессимистично. «Говорил, не говорил? Откуда ты знаешь? Может, это они уже последнего засранца сейчас дострелили?» В любом случае, действовать следовало быстро. Мы с Тополем погнали Авеля Галопом, благо интерфейс робота, после его перепрошивки монолитовцами, оказался более чем дружественным. Также мы уговорили нашего остального кентавра расчехлить свои самые большие пушки. Ожидается, а площадные цели пугали моего. В итоге Авель ощетинился в общей сложности 16 стволами. Здесь нет опечатки, друзья. 16 Шестнадцатью. А 16 это трижды 5 плюс один. Огневая мощь почти как у штурмового вертолета. «Предлагаю Авеля так и называть – четвероногий штурмовой вертолет», – веселился Тополь, наблюдая за тем, как сервоприводы своем раскручивают блоки пятиствольных пулеметов и клацают защёлки казёнников, принимающие рукава подачи 12,7 мм патронов. Мы с Тополем, чтобы не ощущать себя безучастными зрителями, достали каждый по автоматическому пистолету. Альтернатив у нас не было». не из же по распоясавшихся грозунам стрелять. Конечно, пробовали связаться. Конечно, не получилось. Впрочем, это был тот случай, когда проще было один раз увидеть, чем сто раз услышать. Уже через несколько секунд наш стальной кентавр, скаку убрав головы, чтобы не размажить техническую стальную балку, ворвался внутрь насосной станции. «Мы свои! Мужики свои!» Что было дури заорал я, включив наружный динамик переговорной системы гермокостюма. Еще не хватало схлопотать дурную пулю. В свете фар, которому тут же добавилась ослепительная стакката фальшферного пламени многоствольных пулеметов, открылась леденящая кровь картина Движущийся океан спин, загривка в лап, хвостов, боков, короткое тявканье вожака, и вот уже завывающая серая волна накатывает на нижние ступени той самой лестницы, которая вела на гигантские, сваренные из железных решеток контресули, откуда Юсов корректировал огонь крас на поле, где ваш покорный слуга провел немало времени до нашей экспедиции на пятерку. Но вместо того, чтобы встретить обнаглевших тварей шквалом огня, измученные и израненные бойцы только и могли, что удерживать их на расстоянии короткими, скупыми очередями. «Смотрю, народ достреливает последние патроны», – прокричал Тополь, стараясь перекрыть рев бортового вооружения Авеля. Да вижу, вижу. Но теперь это уже не страшно. Главное, чтобы у Авеля патроны не кончались. У Авеля с этим все было супер. А потому бой завершился, по сути, не успев начаться. Робот-искатель, проявляя чисто кибернетический методизм, квадрат за квадратом вычистил площадку перед лестницей, а затем подступы к ней. И даже не скажешь, а остальные, почуяв опасность, разбежались. Потому что разбежаться робот-кентавр никому не дал. — Ваше задание выполнено! — голосом механического паймальчика отчитался Авель и остановился, как вкопанный перед лестницей. — Спасибо, дорогой! — я ласково похлопал Авеля по железному боку ладонью, как будто он был самделичным доброезжим конем, успешно и в срок преодолевшим трудную дистанцию, с осыпающимися рвами, высокими барьерами, колючими кустами. — Каковы дальнейшие указания, господин Пушкарев? — галатно осведомился Авель. «Дальнейшее указание – ждать дальнейших указаний», – сказал я, спрыгивая на землю. Потом мы с Тополем открыли люк транспортного отсека, где прятались и фрейтор Шестопалов и майор Филиппов. В тайне мы ожидали найти их потными и несчастными, покрытыми синяками и ссадинами от механической тряски. И, конечно, ожесточенно ругающимися с употреблением непарламентских выражений. Однако оба наших товарища спали. И очень неохотно проснулись панукаемые нашими боевитыми возгласами. Хороша у Авель амортизация транспортного отсека. Шопотанского Тополь никогда бы не подумал, что брюхи у него можно задремать. Скачет ведь как горный козел, по чиюше низовью горную козлицу. Пошатываясь, словно самогонщики после рабочей ночки, к нам спустились бойцы лейтенанта Чепракова. Их было шестеро. Сам лейтенант шел последним, опираясь на импровизированный костыль. и тяжело волоча за собой раненую правую ногу. А мы уже не чаяли, прочистив горло с колпомком взвода старший сержант Пастушенко. Как видите, устроили нам тут мутанты Брестскую крепость. Даже не пойму, что именно их к нам так привлекло. Дожрать просто хотели, вот и привлекло, пробурчал майор Филиппов. Мы с переглянулись. Глядишь, и майор опыта набрался в отношении повадок местной живности. Стал прямо-таки охотником-натуралистом. Хоть передачу веди на семейном канале прогулки по зоне с майором Филипповым. Тут из-за спин бойцов протиснулся лейтенант Чепраков. Он подобрал больную ногу, подавил гримасу боли, вытянулся по стойке смирно, отдал честь и доложил Филиппову. «Товарищ майор, лейтенант Чепраков готов доложить обстановку». «Вольно, лейтенант», — махнул рукой майор, не пряча усталые улыбки. Давай без официоза и кратко. Если кратко, отражали многочисленные атаки мелких мутантов с разных направлений. В бою расстреляли практически весь боезапас. Имеются серьезные потери матчасти. В частности, безвозвратно утрачены все приборы комплекса Малахит, телевизионный терминал комплекса x 25 аппаратура связи Черномор. Также крысами полностью приведена в негодность надувная лодка Зодиак и весь запас провианты. Чувствую, наш заместитель комполка похоже счастья, мне плешь теперь проезд. Еще и шутки шутить станет, мол, вон идет Филиппов, у которого крысы съели комплекс Малахит. Я не понял, шутит он или всерьез жалуется, но на всякий случай улыбнулся. Песню «Крысы съели дембельский альбом», остаюсь на повторную службу, я помнил со школы. Что потери есть? Трое ранены, безвозвратных потерь нет. отвечал лейтенант. Было видно, что последним обстоятельством он не нешутейно гордится. Я как раз собрался сказать, какие они молодцы, когда над ночным побоищем раздался звонкий собачий, точнее щенячий лай. По остывающим трупам крысы тушканов, высоко задирая лапки, к нам бежал наш капсуль. Перед рейдом на пятерку мы остали нашего спасеныша на попечение Чепракова. Мордка у него была улыбающейся, бодро пула полуоскаленной, ушки азартно торчали, а Хвостик приветственно вилял. Щен бежал к нам. Мне до ужаса хотелось думать, что он узнал нас с тополем, своих хозяев, хозяев и спасителей. Вроде как подрос за эти сутки. Или мне кажется, пробормотал я, оглядываясь в псинку придирчивым отцовским взглядом. И даже как будто округлился, подпел мне друг Тополь. Еще бы! Он одни крыс штук пять съел и Тушканов задушил немеренно. Мировой пес у вас растет. Улыбнулся рядовой Белка. «А ему плохо от этих крыс не будет?» Встревожно поинтересовался Тополь. «Он как-то очень мало похож на пса которому плохо», хохотнул рефрейтор Техвинский. «Я заметил, что не только мы с Тополем, но и все остальные участники этой трогательной сцены улыбаются, глядя на окружающую у ног капсюлю. И я, честно говоря, впервые за всю нашу экспедицию почувствовал, что мы, и я, и Тополь, и майор Филиппов, и его бойцы, одна семья — С общей целью, с общей историей и даже с одной общей улыбкой. Кто сказал, что в зоне не улыбаются? Глупости все это.